— Спасибо, чувак! — выдохнул Юрик, переводя дух. — Если б не ты, ленту давай! — Протасов повел стволом пулемета в сторону догорающих внизу джипов. — Ах ты черт! — Юрик в досаде хлопнул себя по лбу. — Она в линкольне осталась, чувак! На мгновение армеец подумал, что Валерий прикончит Юрика прямо на месте, используя ставший бесполезным пулемет как дубину. Однако Протасов лишь тяжело вздохнул. И молча сплюнул на землю. Прислонил МГ к известняковой стене, к яхтя. Опять поднял Вовчика на руки. «Давай помогу!» — предложил Планшетов. «Не парься!» Планшетов повернулся к армейцу. «Сильно зацепило. Чувак! Терпимо! Сам идти сможешь?» Эдик попробовал. Ничего не вышло. «Разве что на одной ноге прыгать!» — сообщил он, кривясь от боли. Полная кроссовка крови набежала. Планшетов присвистнул. Надо перевязать. Только давай сперва отсюда смотаемся. В темпе вальса. Давай. Спорить не имело смысла. Я перевяжу, боросил через плечо Протаса. Позже. Вход в ближайшую пещеру располагался практически на уровне земли. И проникнуть в нее не составило большого труда. Не сложнее, чем перешагнуть порог. Тем не менее, очутившись внутри, приятели будто оказались в другом мире. Полуденное солнце накалило воздух в ущелье, в пещере же он казался кондиционированным. Кроме того, тут господствовал мрак после яркого полуденного света, казавшийся непроглядным. Глазам еще только предстояло приспособиться... А для этого требовалось время. Вскоре Паратасов громко охнул, видимо, ударившись макушкой о какой-то прятавшийся в темноте в выступ. «Блин!» — громко выругался Валерий. «Были бы мозги, бы сотрясение в утуле!» Какое-то время приятели борели во тьме. Затем Паратасов снова подал голос. Теперь он споткнулся о ступени, вытесанные прямо в скале. — Фу, блин! — пробасил Валерий. — Тут лестница, пацаны! — Потише, чувак! — попросил планшетов. Стрелки из верхних пещер могли быть где-то неподалеку. Следовательно, не мешало сохранять осторожность. Тем более, что отряд понес ощутимые потери, которые сказались на его боеспособности. Вниз лестница или вверх? Наверх! Хриплым шепотом сообщил Протасов. Эдик машинально отметил, что он не огрызнулся, как следовало ожидать. — Чувак, пусти нас с Эдиком вперед! — предложил Юрий. — От толку! — Харипло ответил Протасов, сгибаясь под тяжестью Вовчика. — что это тебе даст? Все же лучше! — тяжело вздохнул армеец. — Команда инвалидов! — пообучал Протасов, перемещаясь из авангарда в арьергард. Они начали медленно подниматься по лестнице. В ней оказалось не больше трех десятков ступеней. Она вывела приятелей в длинный узкий коридор, как вскоре выяснилось, связующий в единую систему лабиринтов великое множество пещер. То тут-то там беглецам попадались ответвления от главного коридора. Некоторые из них... Походили на лосы, но были и такие, где бы свободно проехал паровоз. Эти и другие замечательно подходили для засады, которая не оставила бы приятелям ни единого шанса. Пока что им хотя бы относительно везло. Однако никто ведь не мог дать гарантии, что везение не оборвет автоматная очередь из-за угла. Постепенно глаза свыклись с темнотой. Кроме того, некоторые пещеры оказались скудно освещены рассеянными солнечными лучами, проникающими откуда-то сверху. Тогда темнота отступала в углы, освобождая место в сумраку. «Если как-то комбы а похоже, так оно и есть, то запросто могут вообще потерять наш след», — нарушил молчание армец. «Вполне вероятно». «Уже потеряли, а собак у них вроде нет». «Хорошо бы, чувак!» — поддержал армийца планшета. Протасов обошелся сопением. Было очевидно, Валерий выбился из сил. Пора было сделать привал. Хотя бы для того, чтобы Протасов смог отдышаться, а отдышавшись, перевязал ногу Эдика. Институт физкультуры, который Протасов окончил много лет назад, Наградила его двумя специальностями — тренера по боксу и массажиста. Массажист, конечно, не совсем врач, однако, согласитесь, в данных обстоятельствах все же предпочтительнее дирижера или реалтора. Не мешало также оценить состояние Вовчика, хоть здесь Протасов был, вероятно, бессилен. Волына не подавал признаков жизни. Его голова безвольно болталась при каждом шаге великана, и планшетов, обернувшись, они как раз были в зоне сумрака, подумал что Зюма напоминает большую куклу, у которой башка держится, на паре ниток. Некоторое время полштольни шел параллельно земле, затем начался подъем, еле заметный, но затешной и изнурительный. Протасов, продолжавший тащить Вовчика, окончательно обессилел, он задыхался и хрипел, словно больной бронхитом. Армеец больше не разговаривал, обвиснув на плече планшетова как крюк-зак. Затем им снова начали попадаться перекрестки, образуемые коридорами меньших размеров. Они ответлялись от главного. Приятели полностью потеряли ориентацию, никто из них толком не представлял, В какую сторону они вообще идут? Да и имело ли это значение. Паланшетов, взявший на себя неблагодарную роль проводника, склонялся к тому, что ни малейшего. Сблудились, блин! Охал ему в затылок Протасов. Вечно теперь, блин, придется в путемках бродить. Едва Валерий закончил фразу, как впереди забрешил свет. Сначала показавшийся приятелем таким робким, словно исходил от слабенького ночника. Они прибавили шагу, миновали несколько поворотов и очутились в хорошо освещенной пещере площадью метров сорок. В одной из ее стен зела дыра размером с панорамное окно, почти правильной прямоугольной формы. За окном пронзительно-голубое небо сдавало позиции целой армаде темно-фиолетовых грозовых облаков, надбегавшихся плотным строем. «Вечером будет дождь», — отметил планшетов про себя. Впрочем, пока они были внутри горы, хотя бы не рисковали промокнуть. Коридор миновал пещеру и шел дальше, темный и абсолютно безлюдный. Вау! — сказал Протасов таким голосом, что у приятеля не осталось сомнений. Валерий не двинется с места даже под угрозой смерти. Планшетов усадил Эдика, затем помог Валерию осторожно опустить на землю волыну. Как только это произошло, Протасов, чувствуя себя атлантом, у которого наконец-то отгул растянулся рядом, надо бы глянуть что с эдиком чувак сказал юрик озираясь по сторонам он казался самым свежим из всей четверки выдал кого нибудь есть прохрипел протасов откуда чувак кто же знал что так обернется ты брану эдика посмотрел позже в виде протасова сомкнулись у нас сейчас каждая единица на счету укоризненно заметил планшетов — Выражаешься, как политрук из Брестской крепости! — пробормотал Протасов, не открывая глаз. — Я и есть красноперый, только флаг проширял. Ладно, давай, займись армейцем, а я пока на разведку сконяю.